«Значит, мужчина должен отказаться от любимой женщины как раз тогда, когда ее постигло несчастье», — воскликнул Добин, протягивая руку. «Дорогая мисс Осборн, от вас ли я слышу такой совет?» «Нет, невозможно. Вы должны отнестись к ней по дружески Он не может от нее отказаться. Неужели вы думаете, что мужчина отказался бы от вас, если бы вы были бедны?»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 как затем новобрачные поехали в брайтон в экипаже джоза на четверки лошадей чтобы провести там свой медовый месяц и как джордж рассчитывает на то что его дорогие милые сестры примерят его с отцом а они наверное это сделают как женщины любящие и нежные и затем и спросив разрешение